Сейчас. Глава 19. После второго сеанса с доктором Бафор мне совсем не хочется сидеть у себя в палате, наедине с бесконечными мыслями. Я старательно сцеживаю молозиво для Луны, собрать получается всего несколько капель, и отдаю его на ресепшн. У них есть специальный холодильник, Там стоят аккуратно подписанные бутылочки. Хорошо хоть не приходится винить себя в том, что я не кормлю луну грудью. Она родилась недоношенной, поэтому у нее не развит сосательный рефлекс, и пока она получает питание через трубочку. Спускаюсь в холл и вижу елку со вкусом украшенную белыми гирляндами, серебристыми лентами и хрупкими стеклянными сосульками. Такую не ставят в доме, полном детей. На ней нет ни обернутых фольгу шоколадных шариков, ни сосновых шишек, щедро осыпанных блестками. Эта елка напоминает о Рождестве и, в то же время, будто бы деликатно умалчивает о том, чего мы, мамочки, запертые в этих стенах, лишены и чего нам так не хватает. У камина, декоративного, судя по отсутствию характерного запаха, сидят две женщины. Одна с тугим хвостом наклонилась к собеседнице и что-то горячо ей шепчет. Я сажусь у окна, но все равно слышу все, что она говорит. Женщина объясняет, как важно тщательно мыть руки после смены подгузников. Без этого никак. А вот ее муж этого не понимает. Ему лень помыть руки как следует. Она с ужасом думает о том, что пока она сидит тут, он разносит по всему дому частички фекалий, которые могут быть опасны для близнецов. Руки у нее красные, потрескавшиеся, и она все время их трёт. Мамочка, которой она все это рассказывает, пытается читать журнал «Эль Декор». Я смотрю в окно на вечерние поля и ощущаю в себе невыразимую пустоту. Неужели я так помешалась на своих навязчивых страхах, что жить со мной стало невыносимо? Возвращаюсь в палату и звоню Питу. «Как ты? Как Стелла?» — спрашиваю я. Голос у меня дрожит. Раньше мне не приходилось задавать такие вопросы, ведь я всегда была с ними и ни разу не ночевала вдали от Стеллы, пока не попала сюда. Сегодня мне предстоит вторая ночь без нее. Пит отвечает, что Луна набирает вес, и со Стеллой тоже все хорошо. Рассказывает, что работает из дома, чтобы за ней присматривать. «А ты как?» — осторожно спрашивает он. «Скучаю по тебе», — признаюсь я. Пит глубоко и судорожно вдыхает. Кажется, пытается сдержать слезы. Наверное, я показалась ему совсем другой, когда мы познакомились на волонтерском субботнике на пляже Оушен-Бич в Сан-Франциско. Был туманный день, на песке валялись пустые коробки из-под сока, смятые пакеты от чипсов даритас и использованные подгузники. Никто из нас, волонтеров не знал, с чего начинать, и тут примчался Пит с охапкой дорожных конусов и разбил нас на команды, а пляж — на квадраты. Команде, которая первой уберет свой участок, полагалась бутылка шампанского. «Объединим усилия», — предложил он мне. Я старалась не пялиться на его пухлые губы и мускулистые плечи. Пит носился по пляжу, словно вихрь, а я методично подбирала каждый фантик. К закату весь пляж уже восхищал чистотой, а ликующие победители подтягивали пиво, которое принес Пит. Мы с ним сели поболтать на камень в стороне ото всех. «Я знал, что из нас получится хорошая команда», — признался он. «Поэтому выбрал тебя». «Но ведь мы даже не попали в тройку победителей», — заметила я, пряча замершие пальцы под мышками. «Это потому, что мы перфекционисты», — ответил Пит и стал греть мои руки в своих теплых ладонях. Его глаза поражали своей синевой. На третьем свидании мы отправились в поход. Пит показал мне большую медведицу и много рассказывал о своем детстве в прибрежном районе Мендосина. Как по утрам он кормил коз, как ему повезло с родителями, он настоял на том, чтобы мы расстегнули наши спальные мешки, соединили их в один и спали в обнимку. Теперь, вспоминая об этом, я не могу сдержать слез. Я уже не понимаю, что реально, а что плод моего воображения. Но точно знаю, что из-за меня Пит страдает. Прости меня, шепчу я. Прости. Пит прочищает горло. И я представляю, как он массирует переносицу, пытаясь успокоиться. Я плачу, а он нет. И я чувствую вину за то, что лишаю Пита права выплеснуть эмоции. «Это не твоя вина», — говорит он. «Если уж на то пошло, виноват я. Я слишком много работал и не замечал, что происходит дома». Доктор Бафор говорит, что предродовая депрессия может быть такой же тяжелой, как послеродовая. У тебя она была и до рождения Стеллы. Неправда. Тебя и тогда мучили плохие мысли. Помнишь гумбольдт Редвудс? Гумбольд Редвудс. Парк в США занимает по площади третье место из 87 парков штата Калифорния. Я уже совсем забыла об этом. На седьмом месяце моей беременности с Теллой мы с Питом полетели к Дайан и словно в знак прощания со старой жизнью отправились в поход. Это был наш последний отпуск вдвоем. Мы доехали на машине до места, где, как я думала, получится разбить лагерь. Но выяснилось, что это всего лишь начало тропы, а до лагеря нужно идти по бездорожью где-то полмили. Нам пришлось перебираться через ручей, а потом еще петлять по густому и темному лесу. Лагерь мы нашли на закате. К счастью, до наступления темноты еще оставалось время, и мы успели поставить палатку, а потом Пит отправился к машине за вещами. Чтобы отпугнуть медведей, он во всё горло пел «Here comes the sun». Любовь к «The Beatles» досталась ему от отца. «Here comes the sun», «А вот и солнце», песня британской рок-группы «The Beatles» из альбома Abbey Road». А я сидела и смотрела, как вокруг сгущаются сумерки. Когда Пит наконец принес вещи, мы поняли, что он забыл в машине мою подушку для беременных. На этом сроке я могла спать, только подложив ее под колено, чтобы на живот ничего не давило. Пит заверил меня, что ему совсем несложно за ней сходить. Я напряженно слушала, как его песня затихает вдали. А потом он пропал. Я потеряла счет времени. Мой телефон остался в машине, а часов у меня не было. По ощущениям прошло минут двадцать. Пит? Позвала я. Пит? Пит? Меня охватила паника. А вдруг с ним что-то случилось? Вдруг он заблудился или подвернул ногу, или на него напал голодный медведь. Я звала его до хрипоты. В какой-то момент я огляделась, и мне показалось, что деревья окружили меня сплошной стеной. Минуту назад позади меня была полянка, а теперь все заполонил собой дремучий лес. Я споткнулась и упала на четвереньки, потом с трудом поднялась, всхлипывая от страха. Я оказалась в ловушке. Я понимала. Даже если я доберусь до начала тропы, оттуда еще целую милю идти до ближайшей асфальтированной дороги. К тому же в такой поздний час там вряд ли получится поймать машину. Мы ведь забрались в дикие места, подальше от цивилизации. Людей я встречу в лучшем случае ранним утром, и то если повезет. В этом огромном лесу потеряться проще простого. Я вернулась в палатку, пока еще можно было хоть что-то разглядеть, и спряталась внутри. Меня била дрожь. Нет, Пит не заблудился, а бросил меня, потому что я слишком нервная и требовательная, потому что я избалованная, зацикленная на себе особа, тиранка, неспособная уснуть без специальной подушки. Он ушел. Никто никогда не заботился обо мне так, как он, и уже не будет. Я забралась в наш спальник, составленный из двух мешков, и закуталась в него поплотнее, пытаясь согреться. Я снова осталась одна, как в те дни, когда источала радиацию, и снова почувствовала себя брошенной и никому не нужной. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем Пит забрался в палатку и нежно обнял меня. Прости, детка, сказал он. Шел к машине, отовлекся и свернул не туда в темноте. Я так за тебя волновался. Ты не слышала, как я тебя звал? Это я тебя звала, аж сорвала горло. Пит тяжело вздохнул. Наверное, я был уже слишком далеко. Чёрт, это ж надо так заблудиться. Думал, буду плутать всю ночь. Но потом наткнулся на ручей, пошел вниз по течению, нашел место, где мы его переходили, а там уже смог сориентироваться. Прости, детка. Тебя так долго не было, — прошептала я. Всего 45 минут, милая, — ответил Пит. Оказалось, что вечность. Пит снова вздохнул, досадуя на себя. Чувствую себя полным идиотом, я же вроде опытный походник а заблудился в миле от палатки. Я расплакалась. Я думала, ты меня бросил. Пит обнял меня крепче. Никогда в жизни. Я люблю тебя. Как ты могла так подумать? Я потянула его в наш спальник и прижалась к нему. Пит уткнулся мне в волосы и прошептал. Я тебя никогда не оставлю. Никогда-никогда. Теперь, прижимая телефон к уху, я мечтаю лишь об одном — чтобы Пит снова меня обнял. Нелегко же быть моим мужем. Мне до сих пор стыдно, что я тогда в тебе усомнилась. Ничего страшного, я не обиделся. Ты ведь тогда боялась даже лака для ногтей, помнишь? В нем были фталаты, — говорю я. Во втором триместре я выбросила всю косметику и почти все средства для ухода, уверенная, что иначе стала родиться инвалидом. Попрощавшись с Питом, я сажусь на кровати и прислоняюсь к изголовью. Рельефная вышивка на одной из декоративных подушек больно вонзается мне в спину. Вспоминая о том, что именно во втором триместре я поняла, что масляный хлеб приносит мне вред.